Глава 5 Самое скверное, что вас ждет в тюрьме, это жара. И запах. И то, что вы не можете выпить пиво. Короче, пребывание в тюрьме доставляет массу неприятностей. Я делил крошечную камеру с каким-то типом, который не произнес ни слова, валялся все время на своей койке и выглядел несчастным, как нежская шлюха. Лишь призыв к молитве принес некоторое облегчение. По крайней мере, нашлось чем заняться. Мое требование о свидании с положенным мне адвокатом, как всегда, игнорировали. Вообще-то своего адвоката у меня нет, хотя при моей профессии следовало бы им обзавестись. Но мне, как и всякому гражданину Турая, государство обязано предоставить общественного защитника. Только вот никто этого не делает. Лишь поздним вечером власти обратили на меня внимание. Охранники провели меня по коридору в комнату для допросов, где за столом восседал с каменным лицом заместитель префекта Прасей. При виде прасе я испытал некоторое удовлетворение. Не потому, что он любит меня не больше, чем префект, а лишь в силу того, что он не так глуп, как последний. Он моложе своего шефа и весьма красноречив, что, впрочем, неудивительно. Занять высокий пост в Турае или получить повышение по службе могут лишь те, кому посчастливилось родиться в благородном семействе или чье имя оканчивается на И. Такое имя, как Фракс, например, говорит о том, что его обладатель принадлежит к низшим сословиям. Законов, запрещающих представителям низших классов занимать высокие посты, нет. Однако знать так з а б л о к и р о в а л а вход в Сенат с помощью денег и протекционизма, что новому человеку прорваться туда практически невозможно. Итак, Фракс, нет ли у тебя желания рассказать нам, чем ты занимался в доме Талия? Нет ли у вас желания сообщить мне, где находится мой общественный защитник? Вопросительно глянув на охранника, в прасе сказал. Он желает знать, где его общественный защитник. Может быть, кто-то из вас видел общественного защитника? Охранники отрицательно покачали головами. Похоже, его никто не встречал. Но я имею право на защиту. Здесь ты имеешь только одно право – забыть об адвокатах и начать отвечать на вопросы. Итак, что ты делал в доме Талия? И почему ты напал на его дочь Суланию? Я наклонился вперед, внимательно поглядел ему в глаза и спросил. п р о с и н неужели для того, чтобы получить пост в нашем городе, человек должен быть туп как Орк? Неужели ты действительно веришь то, что сможешь меня запугать? Убирайся к дьяволу. Дай мне адвоката, и тогда я, может быть, заговорю. А может и нет. Это будет зависеть от моего настроения. А пока дай команду отвезти меня назад в камеру. Я не возражаю против незаконного ареста, так как получу кучу денег, выиграв у вас дело в суде». «Если вы хотите выбраться из тюрьмы, Разговаривать подобным образом с заместителя префекта не следует. Но будь я проклят, если начну лебезить перед этими типами. Словом, е н я отвели обратно в камеру. Мой сокамерник по-прежнему валялся на койке и вид его за время моего отсутствия более счастливым не стал. Я заплатил охраннику, чтобы он принес мне свежий номер достославной и правдивой хроники всех мировых событий. В газетке не оказалось ничего интересного. Очередной скандал, связанный с амурными делишками супруги сенатора и армейского капитана, меня определенно не взволновал. В редакционной статье в пух е прах разносили службы общественной охраны за беспомощность в поисках двухтонной статуи. Пропавшая статуя святого Кватинья создавалась для грандиозной церковной церемонии, намеченной на следующий месяц. На празднество ожидалось прибытие делегации из нескольких других городов-государств. Редактор пустился в гневное рассуждение о том, Что, коль скоро служба не может обнаружить столь крупный объект, без взяток не обошлось. Обвинение вполне справедливое, хотя я так же, как и охранники, статую не нашел. И мне, я это точно знаю, никто взяток не давал. На последней странице был упомянут округ 12 морей. В крошечной заметке сообщалось, что сгорела кабанья голова, одна из местных таверн, и что ее владелец по имени Трин погиб. Гнусное место это кабанья голова. В нем постоянно полным-полно сбытчиков дива и девиц, исполняющих различные экзотические танцы. т о с к о в а т ь без этой забегаловки я уж точно не буду. А Трина я никогда не любил. Однако таверна находилась под крышей у братства, а ее владелец являлся членом этого преступного сообщества, что придает тривиальному на первый взгляд событию довольно любопытный оборот. Братство очень не любит, когда приносящее ему доход заведение, будь то таверна или что-то иное, неожиданно сгорает. Это дурно отражается на бизнесе. Жизнь в камере меня не удручала. Со мной это случается довольно часто. Я ожалел лишь о том, что нет никакого продвижения в деле г р о с с е к с а а времени остается все меньше и меньше. м а к службы с общественной охраны провел стандартный тест и определил, что на орудии убийства присутствует аура моего клиента. Только его аура, и никакой другой. Этого достаточно, чтобы убедить с л у ж б у охраны, а возможно и присяжных, в том, что скульптора убил подмастерье. Городское судебное ведомство, если у него есть такое намерение, может завершить дело об убийстве за пять дней. И если я не сумею найти убийцу Трантаакса, г р о с с е к через неделю окажется на виселице. А после того, как меня освободят, мне придется начинать розыск с того места, на котором я был до ареста. Я так и не смог найти белую виллу, которую мне показала Курия. Кроме того, нет никаких гарантий, что жена Дрантаакса содержится именно на этой вилле. Похоже, у меня нет никаких перспектив. Я начал размышлять о том, что произошло в доме Мага Талия. Хотя я и не имею отношения к этому делу, оно вызвало у меня любопытство. Вся цепь событий представлялась мне весьма занимательной. Почему власти объявляют, будто его отравили слуги, а дочь утверждает, что это сделал торговец наркотиками? Правда ли, что он погиб от арбалетной стрелы? Арбалет для Турая оружие весьма н е о б ы ч н а е Закон запрещает ношение арбалета внутри городских стен. Но с другой стороны, я сам недавно встречался со смертельно опасной убийцей по имени Сарина Беспощадная. Эта дама, надо сказать, великолепно владеет арбалетом. Может быть, она вернулась в Турай? Интересно было бы повидаться с нею еще раз. Она находится в розыске, и я не прочь получить обещанные за ее поимку деньги. Но самое интересное в цепи невиданных событий, Появление в доме Талия монахов-воинов. Что они там делали? Возможно, их появление каким-то образом связано с торговлей наркотиками? Это бы меня нисколько не удивило. Многие начали бороться с дивом после того, как оно затопило наш город. Не исключено также, что Талий держал в доме какой-то религиозный артефакт, и монахи явились, чтобы этот артефакт забрать. Впрочем, последнее сомнительно. Талий был магом средней руки и вряд ли мог владеть чем-то по-настоящему важным. И вообще... Монахи могли заскочить в дом лишь для того, чтобы ознакомиться со своими гороскопами. Интересно, почему там были две группы и с какой стати они вступили в бой? В один и тот же день я становлюсь свидетелем того, как монахи обыскивают мой дом и как они молотят друг друга на лужайке у дома Талия. Весьма странное совпадение, не правда ли? Очевидно, я напал на какой-то след. Но вот на какой? Пока мне известны только разрозненные факты. Ночь я провел в камере. На следующий день опять наступила жара, как в о р с к о й преисподней. Тюремная пища не для людей. Единственное, о чем я отчаянно мечтал, было пиво. У меня даже возникло желание побарабанить ногой в дверь. Возможно, этим я смогу облегчить свои страдания. Однако дверь открылась и без моего стука, и в камеру вошла дочь Талия. Она держалась на ногах крепче, чем вчера, но я готов был спорить на что угодно, что девица уже приняла изрядно. Я не тот человек, который смеет ее за это осуждать. Скажите, разве есть лучший повод для выпивки, чем убийство вашего папаши? Если в этом случае нельзя надраться, то когда же спрашивается можно? Фракс, мне сказали, что вы действительно детектив. А я-то думала, что предо мной всего лишь очередной мошенник. Немного придя в себя после продолжительного запоя, она увидела, что ее дом обыскивают монахи в красных балахунах, и это вывело ее из равновесия. А потому сейчас она принесла извинения за то, что пыталась меня зарезать. Вид обшаривающих дом монахов выведет из себя кого угодно. Поверьте, я знаю, о чем говорю. с у л а н е тут т же перешла к делу. Служба общественной охраны в расследовании убийства ее отца не продвинулась ни на шаг, а поэтому она сочла разумным прибегнуть к моим услугам. Я бросил в г а д на своего сокамерника. Судя по всему, он спал, но мне не хотелось обсуждать подробности в его присутствии. «У заместителя претарапрасия достанет ума, чтобы подсадить ко мне одного из своих людей». «Я принимаю в а ш е п р е д л о ж е н и е Однако здесь мы ничего обсуждать не будем. Прежде всего, вы должны вытащить меня из темницы». Девица извлекла из сумки небольшую фляжку, поднесла ее к губам и отхлебнула глоток. Она была очень красива. Замечательные темные волосы, потрясающие зеленые глаза. Я бы непременно наговорил ей комплиментов, если бы не был так стар, так толст и так потрепан жизнью. Ну, короче, я не в той форме, чтобы делать комплименты молодым красивым женщинам. Думаете, я смогу вас освободить? Конечно. Скажите заместителю префекта, что я оказался в вашем доме по вашему приглашению. Никаких других оснований задерживать меня у них нет. Все прошло достаточно гладко. Заместитель префекта Прасей заставил меня ждать, пока сам не проконсультировался с Гальвинием. Им все это крайне не нравилось, но коль скоро с у л о н и я утверждала, что пригласила меня сама, сделать они ничего не могли. Никаких преступлений я не совершал. В конце концов, волшебник службы охраны провел нас к выходу и пробормотал размыкающие заклинания. Двери распахнулись, и я оказался под испепеляющими солнечными лучами. «Мне необходимо пиво», — заявил я. Как выяснилось, пиво было необходимо и з с у л о н и и На границе округа Тамлин мы зашли в таверну. Это заведение гораздо выше классом, чем те дыры, за с е г д а т а м которых я являюсь. Хозяин возрился на меня с большим подозрением, но, похоже, завидев Суланию, несколько успокоился. Да, дочь мага п р о и з в о д я впечатление вполне благовоспитанной девицы. Впрочем, довольно скоро он снова забеспокоился, когда благовоспитанная девица влила в себе в глотку несколько рюмок кли. В результате я сгреб у ее в охапку, загрузил в ландус, и мы направились на юг. Проезжая по улице Совершенства, мы миновали тлеющие руины кабаней головы. Все деревянные части дома выгорели дотла. т у т кто устроил поджог, свое дело знал. Хотя всем известно, что поджечь рахитичное деревянное строение округа 12 морей, особенно с учетом того, что все они высушены горячим летним солнцем, расплюнуть. Пожары – постоянный бич нашего города. В этом случае всеобщего возгорания не произошло только потому, что пространство за таверной было расчищено для нового строительства. Рядом с щадящими развалинами стоял Казакс, шеф местного отделения братства, и Икскар, один из крупных чиновников гильдии, содержателей постоялых дворов и гостиниц. Рожи у обоих были довольно мрачные. Не похоже, что они обсуждали планы совместных летних вылазок на природу, не з а в и д у й поджигателю после того, как он окажется в их лапах. Когда мы подъехали к Секири Мщине, Суланея пребывала в полусне, и у нее хватило сил лишь на то, чтобы добраться по внешней лестнице до моего жилья. Оказавшись в помещении, она тут же рухнула на мою кушетку и погрузилась в глубокий сон. Я взирал на нее с тоской и негодованием. Неужели она не могла немного потерпеть и рухнуть лишь после того, как выплатит мне задаток? В спальне у меня всегда стоит большой кувшин воды. Я отправился в спальню, чтобы обмыть лицо. Кувшин был пуст, а на моей постели благополучно дрыхла какая-то юная шлюшка. О ее профессии я догадался по вплетенным в волосы алым лентам. Раньше я ее никогда не видел. Тогда я отправился на поиски Макри, которая, видимо, уже разыскивала меня. В итоге мы столкнулись в дверях. Макри бросила косой взгляд на Суланию, разметавшуюся на моей кушетке. «Наконец-то тебе удалось подыскать подружку, которая пьет не меньше тебя», — фыркнула она. «Очень смешно». Скажи-ка лучше, кто это валяется в моей кровати? В твоей кровати? Ах да, кажется, ее зовут Куэн. Она проститутка. Знаю, что она проститутка. По лентам догадался. Это что, какая-нибудь шутка? Неуверенно переминаясь с ноги на ногу, Макри ответила. Я не думала, что ты вернешься. Надеялась, что ты задержишься в тюрьме подольше. И ты еще смеешь считать себя моей помощницей? Дьявол, тебя побери! Взорвался я. Другие люди ищут адвоката, чтобы вызволить страдающего в застенках друга. «Но ты не из их числа. Ты селишь в мою комнату шлюху, надеясь, что я еще побуду в тюрьме. А ну, забирай ее отсюда!» «Не могу», — проговорила Макри с очень несчастным видом. «За ней все охотятся». «Кто все?» «Общественная охрана, братство, гильдия содержателей постоялых дворов и гостиниц». У меня в мозгу начало формироваться страшное подозрение. «Не хочешь ли ты сказать, что это она?» «Да», — уныло кивнула Макри. «Это она сожгла кабанью голову». Но она вовсе не собиралась убивать хозяина, она просто хотела преподать ему урок. Что ж, урок оказался весьма убедительным. Ну хорошо, теперь я знаю, кто спит в моей постели. Но я не знаю до сих пор, как она здесь оказалась и по какому праву. Бедняжка просто прибежала, в панике. Она искала меня. Мы встречались на собраниях ассоциации. Я с ужасом уставился на Макри и, не веря своим ушам, переспросил. «Ты с ней давно знакома? И она прошла сюда через таверну?» Она прибежала к тебе сразу после поджога кабаней головы, которая, как тебе известно, расположена в нескольких сотнях ярдов от с е к и р Мщеня, и и ты привела ее ко мне. Почему бы тебе не поместить большое объявление на дверях? Разыскивается поджигатель, который прячется в спальной фракции. Забираю отсюда немедленно. Но здесь же ей ничего не грозит. И еще как грозит. У братства повсюду глаза и уши. Одному богу известно, сколько человек ее видели, когда она сюда шла. И даже в том случае, если твою подругу никто не заметил, братство для ее розыска непременно привлечет волшебника. Ставлю 10 против одного, что какой-нибудь маг уже работает на Казакса. Макри понятия не имела, что кабанья голова контролируется братством. Теперь ей стало ясно, что дела куда серьезнее, чем она думала. Нельзя сказать, что оно было бы менее серьезным, если бы им занималась только служба общественной охраны или только гильдия. У гильдии владельцев постоялых дворов и гостиниц очень сильные связи в верхах. Впрочем, как и у всех остальных гильдий. Чем мы можем ей помочь? Ты можешь делать все, что пожелаешь. Что касается меня, то я пальцем о палец не ударю. Только убери ее отсюда и как можно быстрее. Но хозяин-то верно оскорбил ее. Весьма сочувствую. У исполнительниц экзотичных танцев жизнь вообще нелегкая. Ну а теперь или ты ее уводишь, или я собственноручно вышвыриваю ее за дверь. Гурт постучал к нам. приоткрыл дверь и просунул голову в щель. «Фракс», — сказал он, — «там внизу полно охранников. Они тебя разыскивают. Хочешь, чтобы я их попридержал?» Я утвердительно кивнул, и голова г о р д о исчезла. В этот момент кто-то принялся яростно барабанить в дверь ведущую на внешнюю лестницу. Послышался незнакомый голос. «Это Казакс! Мне надо с тобой потолковать!» «Прекрасно! Лучше быть не может! Меня внизу поджидает служба общественной охраны, А с улицы ломится команда из братства во главе с местным боссом. Я с негодованием глянул на Макри. Она лишь пожала плечами и извлекла из-за голенища длиннющий кинжал. «У тебя здесь боевой секиры не найдется?» — поинтересовалась Макри. «Да, одного у нее точно не отнимешь. Всегда готова принять бой и сражаться насмерть. Лично я предпочитаю, чтобы меня о возможной схватке предупреждали заранее. Задержи его». Бросил я, лихорадочно роясь своей сумке в поисках заклинания временного замешательства, подарка Астрада Тройной Луны. Творить заклинание в первый раз – дело отнюдь нелегкое. Оно требует времени, концентрации мыслей и особой подготовки. Хоть гурт внизу и заговаривал зубы охранником, а Макрис держивала Казакса, делая вид, будто не говорит на нашем языке, времени у меня не оставалось. А концентрации мыслей или п о д г о т о в к и лучше вообще не упоминать. Я развернул свиток, вбежал в спальню и принялся завывать слова над спящей Куэн. Ничего не произошло. Я даже не почувствовал охлаждения воздуха, которое всегда ощущается при использовании магии, и мог только догадываться о том, вышло у меня что-нибудь или нет. Едва я успел возвратиться в свой, с позволения сказать, кабинет, туда ввалился префект т о л е й в обществе шестерых солдат службы охраны. В то же мгновение распахнулась вторая дверь, И я увидел весьма раздраженного Казакса и Макри, стоящую на его пути. Из-за спины босса выглядывали рядовые бандиты. Как я уже говорил, Казакс – главный авторитет братства в округе 12 м а р и й Пост этот для него в новинку. Прежде он был бандитом второго человека после Губакса, которого пару месяцев назад замочили ребята из сообщества друзей. Сообщество друзей – преступная организация, контролирующая северную часть города. Казакс всеми способами стремился утвердить свой авторитет и сейчас был страшно недоволен тем, что ему пришлось ждать. «Кто эта выжимка, которая не говорит по-нашему?» – спросил он. Макрик грозно сдвинула брови. Она обычно терпеть не может, когда ее величают выжимкой или еще как-нибудь. «Это его орская подружка», – поспешно ответил Карлакс. «Карлакс – один из главных солдат братства. Он велик телом, туп, агрессивен и ненавидит весь мир. Казакс, который и сам далеко не ангел, подозрением оглядел помещение. Префект Толи не знал, как себя вести. Теоретически, как префект округа 12 м а р е й главный здесь он, но в то же время он прекрасно понимает, что на практике командовать Казаксом не может. Префект пребывал в растерянности, опасаясь обидеть братство и не желая открыто признать превосходство Казакса. Зато Казакс был абсолютно уверен в себе. Босс-братство – тип весьма опасный, о чем говорила и его внешность. Казакс, сорокалетний мужчина, был высок, мускулист, и никто никогда не видел его улыбки. Его длинные черные волосы были забраны на затылке в аккуратный пучок. На нем была надета простая коричневая туника, а в каждом ухе висела по огромной круглой золотой серьге. В отличие от других бандитских авторитетов, Казакс был не тщеславен и кроме серег никаких драгоценностей не носил. Меч он держал в простых черных ножнах. к а з а с т застиг своего положения в братстве, начав с самых низов. Такое восхождение в системе организованной преступности может совершить лишь человек умный, ловкий и безжалостный. «Мы разыскиваем женщину по имени Куэн». Никогда таком не слыхивал. «Макри, ты знаешь что-нибудь о даме, которую зовут Куэн?» Макри покачала головой. В руке она сжимала свой длиннющий нож и выглядела злее, чем взбесившийся маг. Естественно, ведь Карлакс назвал ее орком. Еще немного, и Макри набросится на них, наплевав на обстоятельства и возможные последствия. А уж если они найдут Куэн и попытаются ее у в е с т и Макри атакует их, вне всякого сомнения. к а з а к с подал сигнал, и его подручные приступили к обыску. б о с б р а т с т в о наконец, соизволил заметить префекта Толия и поприветствовал его, впрочем, без всякого почтения. «А вас как сюда занесло?» – поинтересовался к а з а к с «Мы тоже ищем женщину по имени Куэн», – ответил Толий. по подозрению в п о д ж о к е и убийстве. «После того, как мы ее найдем, — пробурчал Казакс, — для суда от нее мало что останется». «А это кто? — вопросил Толий, указывая на мирно почивающую на кушетке Суланию. «Моя клиентка. Твои клиенты всегда спят здесь?» «Нет, только когда утомятся». Ребята из братства направились в мою спальню. За ними проследовали двое солдат службы охраны. Сердце мое колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Мысленно я посылал Макри все известные мне проклятия. И если уж она решила приводить ко мне убийц ы поджигателей, то почему выбирать таких, которые оскорбили стольких влиятельных людей? Если я окажусь в тисках между братством и службой общественной охраны, в этом городе мне больше не жить. Думаю, что хуже мне не было бы, даже если бы я вдруг с дуру решил вызвать на поединок самого короля. По моему т о ч н о м у телу текли реки пота, но я всеми силами пытался скрыть волнение. Не было у меня никакого желания кланяться этим людям. Тут я ничем не отличался от Макри. Братство может и сильнее, чем я, но я никогда не стану выражать этим хулиганам свое почтение. Я схватил с полки бутылку Кли, сделал добрый глоток и предложил бутылку Макри, как будто здесь вообще ничего не происходит. Казахс не сводил с меня глаз. «Ты слишком много пьешь, Пузан», — проговорил он. «Неужели?» и спальни появилась поисковая группа. Один из парней братства начал говорить, но, похоже, забыл, как это делается. Ему на помощь пришел второй. «В, сэр, никого!» «Что, дьявол, тебя побери! Должно означать твое «в, сэр, никого!» Недовольно проскрежетал Казакс. Парень помотал головы и попробовал еще раз. «Я хотел сказать «в спальне, сэр, никого!» Один из солдат службы охраны кивком подтвердил его слова. «Обощите всю т о в е р н у бросил Казакс. Префект Тулей тут же приказал своим людям сделать то же самое. А вы что думали? Заклинание временного замешательства сработало в лучшем виде. Ни один чужак, войдя в спальню, не смог увидеть Куэн. Казакс подошел ко мне. Он возвышался надо мной, словно башня, и я даже сумел разглядеть, что у него очень плохая кожа. И если ты прячешь эту шлюшку, Фракс, тебя ждут серьезные неприятности. Она спалила одно из наших заведений, убила нашего парня. Братство не может допускать ничего подобного. А вы не должны позволять своим людям обижать женщин. заявила Макри, отодвигая меня в сторону и становясь напротив Казакса. «Это входит в круг обязанностей моих ребят». «Неужели? Я работаю в баре там внизу. п о п р о б у й прислать туда своих людей, а они пускай попробуют протянуть ко мне свои лапы», проговорила Макри, слегка сощурившись. Казакс, конечно, был удивлен, что ему противостоит женщина, однако из равновесия его это не вывело. «Я слышал а тебе», – бросил он. «Ты, наверное, та самая Макри». Частично человек, частично эльф и частично орк. И п о твоей ш е в е л ю р о скрываются остроконечные уши. «Почему бы тебе не приподнять мои волосы и не посмотреть самому?» — улыбнулась Макри. н Я точно знал. Если Казакс это сделает, она выпустит ему кишки. «Я слышал, что ты ловко владеешь оружием», — ухмыльнулся Казакс. «Особенно хорошо работаешь клинком. Однако не забывай, что ты всего лишь стоишь за стойкой бара и не пытайся прыгать выше головы. Да, кстати, мне кажется...» т о ты в этой забегаловке даром растрачиваешь свои таланты. Приходи ко мне, я отдам тебе достойную работу. У меня ты заработаешь кучу денег. Сможешь заплатить за университет». Услышав слова босса об университете, Карлакс захихикал, но я вовсе не был уверен, что предложение Казакса всего лишь шутка. Макри, похоже, была слегка обескуражена тем, что Казакс так много о ней знает, но молчала, держа кинжал в руках и не сводя глаз с противника. «Маг проследил весь путь шлюхи до этой таверны, Фракс!» «Возможно, он ошибся, ведь братство нечасто прибегает к помощи магии, а?» «Мы используем ее тогда, когда это необходимо. Итак, где она?» «Никогда ее не видел». На лице босса мелькнуло раздражение. После того, как тщательный обыск таверны не принес никаких результатов, в комнате повисла напряженная тишина. Казалось, босс решает, стоит ли бросать на нас своих бандитов в атаку или нет. Решив, что делать этого не стоит, к а з а х прежде чем удалиться, объявил, что мы будем находиться под неусыпным наблюдением. Он также поставил на с в е т ь и в е с т н о с т ь о том, что нам не жить, если окажется, что мы предоставляли убежище шлюхе по имени Куэн. «Не с о м н е в а я с ь что префект Олей защитит меня всей силой наших законов, не смог удержаться я». Префект удалился, не сказав ни слова. Когда мы остались одним, Макри поблагодарила меня за помощь и принесла извинения за то, что втянула меня в эту историю. Я от ее извинений отмахнулся, так как слишком устал, чтобы продолжать злиться. «Хорошо, что нам удалось натянуть нос братству», — усмехнулся я. «Меня всегда угнетает, что они считают себя первой спицей в колеснице». «А я-то всегда думала, что первая спица ты». «Это, конечно, так, но они меня все равно раздражают». с л о н е я благополучно проспала все эти события и по-прежнему не подавала никаких признаков жизни. Я сообщил Макри, кто спит на моей кушетке, и поинтересовался, как нам поступить с Коэн. Ясно было одно. п е р е в е с т и ее куда-нибудь мы сейчас не можем, но и держать ее в моей спальне небезопасно. Заклинание временного замешательства не сможет обмануть опытного мага. Меня утешало лишь то, что братство больше полагается на силу и практически никогда не пользуется услугами первоклассных магов. Кстати, Макри, зачем ты уложила ее в мою постель? Разве е й не было бы удобнее остаться в твоей комнате? Не успела она ответить, как снова распахнулась дверь, и в моем кабинете возникла Дандильон. «Тебе уже удалось его убедить?» – вопросила она. «Там не было места», – объяснила мне Макри. «Я...» – сказала Дандильон, что она может некоторое время пожить у меня. Я издал тихий стон. Дандильон снова начала говорить о своих дельфинах, но я к этому времени уже мчался вниз по лестнице. «Пиво, г у р и побыстрее!» «Проблемы с братством?» поинтересовался Гурт, заметив, как дрожат мои руки. «С братством я как-нибудь справлюсь», — ответил я. «Но с союзом сестер мне уж точно не совладать».